Дэвид Анандейл Имперская креда Пролог Гибель началась на Мистрале. Она выйдет далеко за пределы этой системы, и есть те из нас, кто и по сей день ощущает ее воздействие. Но все началось с мистрали. Началось за 10 лет до прихода свежеиспеченного комиссара по имени Себастьян Ярик. Трон, я когда-то был так молод. Вектором гибели был проповедник Гильем. Призванный в эклезиархию с рождения, он служил рабочим мануфактурами Страля более 150 лет, переходя из одного баронского владения в другое. Реши изредка он проповедовал в часовнях домов, принадлежавших знатным семьям. За все эти десятилетия он никогда не стремился к продвижению по службе, а ему этого наверняка никогда не предлагали. Он был одним из неизвестных миллионов малозначимых слуг адептус министорум, тех жрецов, чья жизнь была одной бесконечной жертвой во славу нашего бога императора. Это не сделало его святым. Я никогда не встречался с ним, но раз много слышал об этом человеке. Он был старым злобным ублюдком». Защита веры от еретиков и ксеносов требует несгибаемой стойкости, но Гильем достиг той точки в его жизни, когда святой догматизм стал не более чем горечью и лютым негодованием по отношению к любому, чье поведение раздражало его, что к настоящему времени стало подразумевать всех. Мужчины и женщины, работавшие в оружейных кузницах Местраля, были простыми трутнями, настолько измученными к концу своей смены, что их проявлению веры, пусть и искреннему, не хватало того пламени, которого требовал Гильем и какой-либо крупицы интеллектуальной активности. Он отвечал проповедями, духовная ценность которых с годами размывалась по крупицам, пока они не превратились в ком назойливых оскорблений. Он потерял свое призвание, но еще не знал об этом. В тот день, когда Гильйом сделал первые шаги, что позже привели к гибели миллионов людей, он провел 12 часов, проповедуя сменным рабочим, в часовне Ванзин Мануфактурум 17, на окраине Улья-Арал. Целых 12 часов ему понадобилось, чтобы напомнить каждому работнику этой кузницы об обязанностях веры и недостойности личности. 12 часов проповедей, когда он проецировал свой голос на заднюю часть нефа без помощи вокс-динамика. Была глубокая ночь, когда, выполнив свои недельные обязанности перед «Бензин-17», он отправился в долгий путь от часовни к жилому комплексу, где ему предстояло поспать несколько часов перед тем, как отправиться к следующему мануфактуруму, чтобы там цикл начался заново. Привычный путь к жилым домам был окольным, петлял между несколькими карьерами и огромными складами материалов. Вместо этого гильем срезал дорогу. Он карабкался по терриконам и бродил по пустоши темно-красных скал и вечного едкого ветра. Примерно в километре от часовни он шел по плоской, вычищенной равнине, щурясь от непрекращающихся уколов пыли. Он уже ходил по этому маршруту. Район был малолюдным, живы оказались бесперспективными. Поскольку работ здесь производилось мало, у него не было причин полагать, что земля неустойчива. Но в тот день были. Камень под его ногами исчез, остался только воздух. Он скатился по узкому желобу. При падении его швыряло из стороны в сторону, от стены к стене. Он услышал треск, о котором не узнает, пока его левая рука не разобьется, как фарфор. На его голову пришлось столько ударов, что когда он упал на дно, его связные мысли превратились в кучу битого стекла. Он долго лежал там, где упал, корчась от боли. Легкие были сплющены, и только через полминуты он смог издать хоть какое-то подобие крика. Скалы исказили этот звук и швырнули обратно ему в лицо. Прошли часы, может быть даже день, и истины открывались одна за другой. Его никто не найдет, смерть не будет быстрой, но она непременно придет и непременно будет мучительной. Если бы он только не срезал путь, если бы взял на два шага правее равнины, если бы сломал свою глупую шею во время падения, так много «если бы», так много моментов, что могли предотвратить этот злосчастный случай». Но так вышло, что он пошел этим путем, и, разумеется, упал. Это было неизбежно, все было предопределено. Я видел слишком много, чтобы по-настоящему верить в случай. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем он услышал шепот. Должно быть, он пролежал там довольно долго, переломанный, в бесконечной ночи. Я кое-что знаю о том, через что он прошел. Я сам пережил такое падение. Чего у меня нет к нему, так это сочувствие. Он был голосом имперского креда в этом маленьком уголке империума в тот конкретный день, и его обязанность оставаться верным ему была не меньше, чем у самого экклезиарха. Свой долг он не выполнил. «Уклонение от обязанностей вызывает у меня отвращение. На это есть лишь один ответ, и каждый дурак, которого возмущает роль комиссариата, должен смотреть на пример проповедника Гильома. Он был одним человеком, он был незначительным, и все же его провал имел неисчислимую цену. Его провал заключался не в том, что он услышал голоса, а в том, что он к ним прислушался». Возможно, они всегда были на мистрале, ожидая восприимчивого слушателя. Быть может, их призвало отчаяние слабого человека. Что мне известно и что имеет значение, так это то, что голоса предложили Гильему сделку, и он согласился на нее. Человек, что произносил грозные речи и запугивал всех и вся, отрекся от всего, что поклялся защищать перед лицом собственной смерти. Он был прогнившим, пустым, и его воля сломалась столь же легко, как и его кости. Также он был и дураком. Он ничего не получил от сделки. Когда он, исцелившись, выбрался из ямы, то выиграл себе лишь немного времени. Проповедник будет одним из первых, кто погибнет во имя своей новой миссии. И с каждым его шагом, сделанным по направлению к жилому комплексу, гибель приближалась к нам.